Чтобы создать прочное основание для нового учения, отбирали, переводили, переписывали и дополняли из существовавшей тогда мистической литературы всё, что могло подойти для этого. Часто приходилось заимствовать у еретических сект. Святой Иероним Стридонский, писатель и богослов, просит разрешения у Назареев на перевод Евангелия от Матфея, написанного на халдейском языке еврейскими буквами. При переводе ему пришлось решать нелёгкую задачу разгадки этой тайной записи. В отчёте епископом Хроматиу Хелиодор он сокрушается: «Достался тяжелый труд с тех пор, как ваше преподобие приказали мне перевести то, что святой Матвей сам, апостол и евангелист, не захотел открыто писать. Ибо если бы оно не было сокровенным, он добавил бы к этому Евангелию, что то, что он выдал, было его. Но он составил эту книгу, запечатанную в еврейские буквы, которую он расположил даже таким образом, чтобы эту книгу, написанную еврейскими буквами и руками его самого, могли бы владеть наиболее религиозные люди, каковы и так же с течением времени, получили ее от тех, кто предшествовал им. Но самой эту книгу они на заре никогда не давали кому-либо переписывать, а её текст они передавали одни по одному, другие по-другому. Одни по одному, другие по-другому. В зависимости от того, какой аспект знаний, от земного до астрономического, нужно было раскрыть, Стоит вдуматься в слова святого отца церкви, апостола-евангелиста Матфея, то есть автора Евангелия от Матфея. Выдал ли его как-то, что на самом деле не его, а нечто сокровенное и не подлежащее никакому дополнению? То ли апостол не апостол, то ли Евангелие не Евангелие, а какая-то особая тайнаяпись. Словом, все тайны какие-то непонятные для новой теологии и для богословов. И приходилось разгадывать, переводить, дотолковывать, доправлять, в общем, преодолевать все эти тяжкие препятствия, полагаясь только на одну святую веру. Она одна может всё решить, одна может победить всех врагов истинной религии, хотя даже врагами этими были бы собственный отец и мать в кавычках. Если твой отец ляжет на твоём пороге, обращается к братьям по вере святой Иероним, если твоя мать обнажит перед тобою ту грудь, которая вскормила тебя, растопчи безжизненное тело своего отца и грудь твоей матери из глазами неувложенными, сухими мчись к Господу, который тебя призывает. Двое других святых, епископы Александрии и теофилы, его племянник Кирилл, жившие в то же время, не ограничивали свои практики одним богословием и призывами к истинной вере, но последовательно шли дальше и непосредственно направляли верующих на искоренение ереси. Главой ретиков в Александрии была Ипатия, девушка-ученый-математик, астроном, философ, теорк. Дочь математика Фиона, друг аресто правителя города, мать, сестра и благодетель Синезии, епископа христианской церкви города Птолемеи. Он сам её так называл в своих письмах к ней. В кавычках: "Моё сердце томится по присутствию вашего божественного духа", писал у ней в 413 году, которые более чем что-либо другое могло бы смягчить горечь моей судьбы. Ипатия возглавляла эклектическую философскую школу в Александрии. Анна на своих лекциях рассказывала об общей доктрине древности, составлявшей суть учения всех философов и учителей. Излагала взгляды Платона и, сравнивая их с догмами новой христианской религии, показывала их общую суть. У главы афинской философской школы Плутарха она научилась основам теоургии, священной магии, и объясняла, как и с помощью чего совершаются чудеса, творимые новым христианским духовенством. Христианским святым Феофилу и Кириллу, руководившим церковью Александрии, пришлось призвать своих наиболее верующих последователей к решительным действиям во имя веры. Чтобы искоренить ересь, лишить её защиты со стороны правителей города, необходимо было уничтожить предводителя ереси.